ЭПИЛОГ Так, Элис, давай разберемся. Том, незаметно выдохнув, присел на корточки перед дочерью. Ты заставила Юла залезть в дом Дерека. Зачем? Элис, посопев и нахмурив брови, потерла нос, до ужаса напомнив этим жестом Ченни. Картинно, как в мультиках, которых она никогда не видела, делают плохие дети шаркнула босой ножкой по пыльной земле. — Ладно, он туда залез. — А на кой хер? — Том! Раздался строгий голос лисы, и Том поспешил исправиться, хотя кому, как не ему, знать, насколько витиевато умеет ругаться его десятилетняя дочь. — Гены, ёпта, не вода. — То есть зачем вы там набезобразничали-то? Разлили целую флягу спирта. Утопили в спиртовой луже каких-то особо, мать их, Том. Знаю, особо ценные бумажки. У нас с бумагами беда. Элис, ты же в курсе. Дочь только опять засопела, прикусила пухлую, в мамочку, губку. И отвела глаза. Плутовские, хитрые, а это уже в него, в Тома. Дерек мне теперь весь мозг выжрет а это стервотина мамаша Юла добавит. — Том! — Да ну чего Том? Том поднялся и, не обращая внимания уже на хитренько и восторженно глядящую на него дочку, развернулся к лисе. — Я правду говорю. Я тебя не для этого позвала. Тебе надо было просто сделать ей выговор, объяснить, насколько это неправильно, кого-то заставлять делать то, что тебе хочется, влезать в голову. «Да не влезала я в голову!» Вмежалась обиженно Элис. «Больно надо. У него в башке одна извилина, на которой уши держатся. Тоже мне ценность. Он сам полез. Дурак толстожопый. И сам там флягу задел». «Элис!» Грозно, хотя и несколько тяжеловесно, развернулась к ней Лиса. «Это что за выражение?» «Так он спирт принялся бумажками» которые на столе у Дерека лежали, вытирать, — завопила Элис, взмахивая руками. — Ну, не дурак ли? — Дурак, — согласился Том. — Весь в мамашу свою рыжую. Увижу его еще рядом с тобой, последнюю извилину вытащу через уши. Она ему все равно без надобности. «Том — Том! Алиса сложила руки на животе, поджала губы. — Вот лучше бы я к Чене ее отвела. Никакой от тебя пользы. Папа чем свалил с утра от греха. Обидчиво пробубнила Элис. И не вернется, пока ты не успокоишься. Он говорит, что его задал... То есть надоело, что он крайне все время. Алиса открыла рот, чтобы высказаться. Потом посмотрела на хитрое личико дочери. Перевела взгляд на такую же хитрую физиономию Тома. И закрыла рот. Элис, четко отследив момент сдачи форта, подпрыгнула и обняла лесу за живот, зашептав специально громко на публику. — Томик, ты как там? Волнуешься? Вот — Вот-вот. Совсем мама о тебе не думает. По пустякам переживает. — Ну, залезли. Ну, разлили. Ну, порвали. Ну, сломали. Это же все ерунда. — Вот и я так думаю. А они все ругаются. — Алиса машинально потрепала дочь по кудрявой макушке, а потом, опомнившись, грозно нахмурилась. «Быстро домой! Зайдешь к профессору? У него накопились документы. Поможешь разложить?» «Ну, мам, я не хочу у него ковыряться!» А заныла Элис развернулась к Тому в поисках поддержки, но он подчеркнуто индифферентно разглядывал горизонт. Элис отлепилась от лисиного живота и, вздыхая, пошла в сторону маяка. А лиса с упреком посмотрела на Тома. «Ну чего ты, лисенок?» Тут же замурлыкал он, с гробастого ее в объятия. «Ну, знаешь же, что не могу я ей выговаривать. Ты чего она там такого сделала?» «Но это же не в первый раз. Она заводит всех. Они за ней идут безоговорочно. А Юл так вообще в рот смотрит». «Моя девочка!» «Том, не время сейчас для этого!» «Что будет дальше? Ей 10 лет! Через пару лет мы будем от нее женихов отгонять?» «Нихера!» — нахмурился Том. «Какие еще женихи? Оторву все, что шевелится. И все это знают!» «Том, так тоже нельзя!» «Все, не дуйся! Пошли, приляжешь!» «И какого нервничала!» Он мягко подтолкнул жену в сторону маяка, где они так и остались жить после рождения Элис. Ни Том, ни Ченни не могли представить себе более защищенного места. Даже Диснейленд, нереально разросшийся и ставший, наверное, самым крупным поселением в стране, не казался им безопасным. Том проводил лесу до их спальни, заглянул в лабораторию, где Банни, вообще не изменившиеся за все 10 лет, Радостно гонял Элис по геометрии. Мастерски не заметил умоляющих глаз дочери и свалил от греха на берег. Уже издалека приметил крупную фигуру брата, сидящего на их любимом месте. Подошел, устроился рядом и какое-то время молча смотрел на закат. Красивый. Очень красивый здесь, в Калифорнии. Ну, что там? а Раскрыл, наконец, рот Ченни. — Сам знаешь. — Не злится больше? — Да она и не злилась. — Чувствительный ты стал, братух. — Стареешь, а? — Да пошел ты. Они немного попихали друг друга плечами, потом Том достал самокрутку, поделился с Ченни. — Слышь? — тихо спросил Ченни. — А чего там за тема с мальчиками? Рано же еще? — Конечно, рано. Это лисичка кипишует. Хотя. Том вздохнул. Девчонка у нас огонь. Глаз да глаз. Вон, уволен гоблинский рядом все трется. Надо разъяснить. Разъясним. Вот лиса родит. Сука! Пыхнул самокруткой Ченни. Боюсь так, что аж в боку больно. Ни хера не боялся ничего никогда. А вот тут уже во второй раз. И в первый-то чуть не помер прямо возле комнаты. И не говори, братух, и не говори. Одно радует. Проф на последнем исследовании выяснил, что по ходу вирус у меня правильно мутирует. Типа делает ткани крепче, убивает всякую хрень внутри. Потому и здоровый, как конь. И вы тоже. Это типа такая реакция только у нашей семьи. Чего-то там про генный предков тёр, я не особо понял. Так что лиса может еще десятерых родить, и типа все норм будет. Но я чего-то стремаюсь. Я после первых родов больше года в себя прийти не мог. Ага, я тоже. Поддакнул Том, вспоминая то времечко. А лисёнок главное второго надо, второго надо. А какое там второго? когда я до сих пор ее крики вспоминаю. Я, блядь, седой весь от этого. Ну да. Но вот ведь упертая. Подловила нас все же, а? Да пиздец, братух. Это мы с тобой тупори. Сдерживаться вообще никак. А как тут сдержишься? Никак, говорю же. Но все нормально будет, да? Я, блядь, не провидец, не знаю. Ченни помолчал, а потом добавил. Элис говорит, что все норм будет. Ну и отлично. Она пока только с тобой про это говорит? Проф, не в курсе? Не, боится, что опять в лаборатории запрет и начнет изучать. Как в прошлый раз, когда она случайно гоблинского мелкого приподняла, дошлепнула. Взглядом. Том поморщился, вспоминая скандал. Как приперлась Фокси. Притащила гоблина на аркане, словно он чего-то сказать мог путное. И потом их пацан вызверился и попросил прощения у Элис, что дразнил. И признал, что правильно она его приложила. Тут-то все и заткнулись быстренько. Фокси дала мелкому подзатыльник, правда, для этого подпрыгнуть пришлось. Парень уже в 9 лет выше нее был. Жан пожал братьям руки, попыхтел что-то приветливо лисе. И семейство отправилось обратно в Диснейленд по темноте. Потому что, несмотря на то, что профессор сумел восстановить из крови Дженны сыворотку, снимающую эффект от первичного заражения, Жан ее вводить себе не дал. Так и вел ночной образ жизни, очень этим облегчая работу охраны периметра. Братья сидели на краю обрыва, щурились на заходящее солнце, молчали и накатывало такое умиротворение — спокойствие. Тишина, шум волн, крики чаек, тихий, когда-то мертвый, но уже оживающий мир. — Слышь, бортух а ты не думал никогда, чего там за океаном? Есть там кто-то? — задумчиво спросил Ченни. — Думал, — нехотя ответил Том. В основном о том, чего делать будем, если гости припрутся. А думаешь, может чего-то херовое быть? Все, может быть. Элис надо спросить. Она пока так далеко не видит. Пока. Я думаю, к тому времени, когда чего-то там зашевелится, нам уже не будет конкурентов. Мне вот интересно, что за парень родится? Элис молчит? Пока да. Ну и ладно. Они опять помолчали, думаю, каждый о своем, и не подозревая, насколько похожи их мысли. — Слушай, брат, а ты когда-нибудь думал о том, что было бы, если бы мы лисенка тогда не увидели во дворе в оптику? — Не думал. И не собираюсь. — И ты не думай. — Да, ты прав. Мы долбаные везунчики. И думать надо о хорошем. Тогда это, говорят, сбывается. Кто говорит? Элис. Хм, значит, точно сбывается. Нам не надо сейчас слишком многого. В черном умершем мире двоим. Так приятно быть просто дорогою и под ноги ложиться твои. Мы получим всегда то, что хочется. Надо просто и жадно любить. Надо не оставлять в одиночестве. Ты позволь нам огнем твоим быть. По дороге прямой или извилистой, только рядом и только с тобой. И на линии жизни прерывистой мы хотим быть твоею водой. Наша жизнь в этом мире недолгая. Важно лишь, чтобы вместе вдвоем мы могли быть твоей дорогою. Мы могли быть водой и огнем. 20 июля 2020 года. Мария! Зайцева.